Тот следующий раз, когда Андрей зовет меня навстречу, я решаю расставить все точки над «и». Ну или хотя бы попытаться сказать ему, что пока не готова ни к чему серьезному. Да даже к единичной ночи не готова. Я уже сказала тебе, что хочу поговорить. Произношу тихо, когда мы с Черенковым сидим в его машине возле моего подъезда. Сегодня мы просто сходили в кафе, и я вдруг заметила, что Андрей какой-то другой. Не давит, даже за руку взять не пытается, хотя раньше такой грешок за ним имелся. «Я даже знаю, о чем», — усмехается он. Поворачивается ко мне, смотрит пристально и вдруг выдает. «Если я слишком давлю, так и скажи». У меня брови сами по себе взлетают на лоб. Уж о чем, о чем, а говорить я хотела вовсе не об этом. «Ты не давишь, Андрей, но должен понимать» если у тебя есть какие-то далеко идущие планы, даже связанные просто с разовой постелью, и не тот случай. Мы молчим некоторое время. Наверное, самым правильным будет сейчас просто выйти из машины Черенкова и в следующий раз с ним уже никуда не ездить. Хоть за этими встречами вроде как ничего не стоит. Мне жаль, что я пока не могу справиться с тем, что на меня свалилось, и попробовать хотя бы ночью без обязательств. Выдыхаю, едва слышно, и, взявшись за ручку на дверце, открываю ту и выхожу на улицу. Рассчитываю на что угодно, но только не на то, что происходит следом. Почти добираюсь до дома, когда Черенков окликает меня, понуждая развернуться на его голос. «Сов!» — шепчет он. «Скрадывает разделяющее нас расстояние, и не успеваю я понять, что творится, притягивает к себе и целует». Я застываю каменным изваянием. Губы чужого мужика на моих губах. Его близость, настолько ощутимая, вызывающая полярные чувства. В голове рефреном слова Юльки всплывают. А может, клин -клином? И, наверное, я действительно дура, раз не иду этим путем. Вцепляюсь в запястье Черенкова, руки его от себя отстраняю, а у самой паника внутри такая, что наизнанку выворачивает. Не надо, слык. Не успеваю договорить, когда Андрей снова меня к себе притягивает и губы мои едва ли не кусает, как будто не мужчина со мной, а зверь голодный. Мне странно, мне страшно. Кричать хочется во всю силу легких, но не могу. Не могу ровно до тех пор, пока не раздается рык Верниковского. Ну, держись, сучонок. И в следующее мгновение ко мне возвращается возможность сделать вдох а две вцепившихся друг в друга мужских фигуры падают на землю, молотя друг друга кулаками. Первые пару секунд стою, впав в полнейший ступор. Только различить пытаюсь, что вообще происходит. То Верниковский на Андрея, то Черенков побеждает Даню. Не нахожу ничего лучше, чем броситься и совсем не прочь от них, а в самую гущу событий. «Хватит!» — выкрикиваю истерично, хватая то одного, то другого за одежду. Пытаюсь растащить их, но ни черта не выходит. И уже знаю, нет никого кругом, кто помог бы, а если и найдется случайный прохожий, будет бежать так, что пятки засверкают. В такие моменты плохо соображаешь. Что делать? Выхватывать телефон? Звонить ментам? Сколько они будут ехать? Да и будут ли? Хватит! Умоляю, когда чудом остаюсь в стороне, и меня никто не прикладывает по лицу со всей дури. Андрей подмял под себя Даню, молотит кулаками, но в основном удары приходятся мимо. Потом Верняковский с рыком переворачивает Черенкова, и все происходит с той же точностью. Наконец, они отлетают друг от друга. Наверное, это тот самый момент, когда дерущиеся начинают испытывать понимание. Еще немного, и они проиграют. Оба, каждый друг другу. У Дани рассечена бровь. Инстинктивно бросаюсь к нему, зло оттираю рукавом текущую кровь. Он улыбается, как мне кажется, довольно, а у самого внутри чистый адреналин. Мне даже не нужно в этом сомневаться, просто знаю это и все. «Андрей, поезжай домой, пожалуйста», — сдавленно-хрипло говорю я, не глядя на Черенкова. Улыбка Верниковского становится шире, зря. — А ты говорила, что разводишься, — издевательски насмешливо хмыкает Андрей. И в любой другой ситуации, возможно, я попыталась бы дать ему понять, насколько все иначе, чем можно было бы подумать, но но у нас с Верняковским и вправду все недорешено. И сначала мне следовало бы расставить все точки там, где им самое место, а уже потом ездить на свидание, хоть они для меня ничего особо не значат. Черенков уезжает. Быстро садится в машину, его след простывает. За этим наблюдаю словно через пелену, а у самой внутри желание, чтобы все настоящее, в котором барахтаюсь последние недели, горело бы синим пламенем. — Пойдем, рано обработаю, — говорю устало Верняковскому, наконец отстраняясь. И по его молчанию понимаю, он боится спугнуть то, что сейчас есть между нами. То, что он сам себе напридумывал, потому что выжженное место, которое Даня оставил после себя, еще долгое время не сможет стать живым. Но нам и вправду нужно покончить с нашими отношениями, потому просто веду его в некогда нашу квартиру в надежде на то, что в этот раз мы сможем поговорить по-взрослому». «Су, сволочь!» – выдыхает Верниковский сквозь крепко стиснутые зубы, «стоит мне только начать промывать его самый глубокий порез». Конечно же, применяю для этого чистый спирт. Он и обеззараживание проведет на ура, и немного приведет Даню в чувство. Надеюсь, ты не мне это, хмыкаю тихо, на что муж мотает головой. Приходится вжать ватный диск сильнее, но теперь Верняковский хоть и вцепляется в столешницу, а все же ругательств не выказывает. Иногда ты у меня такая дура, Сонь. я согласна с этим полностью. Иногда я просто полная дура. Когда кровь останавливается, устало сажусь за стол напротив Дани. Муж послушно держит вату на брови, смотрит на меня как-то странно. А ты чего вообще ко мне приехал-то опять? Время выторговать? Интересуюсь безразлично, как мне кажется. Сама же мысли пытаюсь прогнать, совершенно дурацкие. Даже не мысли, скорее ощущения. Вот же он, твой муж снова на вашей кухне, и так просто поверить в то, что все у вас может быть как раньше, даже с вновь открывшимися обстоятельствами. Знаю, многие бабы на моем месте так и делали. Собирали себя по кускам в кратчайшие сроки, верили в то, что все теперь станет как прежде, если всего лишь сделать вид, что можно так жить, и даже были счастливы. Но буду ли счастлива я, стоит мне сделать над собой такое насилие? Нет, сказать хотел, что развод да. Знаете чувства, когда слышишь то, чего добивалась все это время? Ну, скажем, выгоняешь мужа из дома во время крупной ссоры, в которую он виноват на все сто, а когда уходит, понимаешь, какой ужас внутри. И именно сейчас я испытываю его в полной мере. Одно дело повторять себе, что это конец, Но видеть, что это не так. Хвататься за призрачность, понимая, что у тебя в руках вместо нее неизбежность. И совсем другое слышать, что и твой муж готов дать тебе развод. Хорошо. Значит, в суд идти не придется. Говорю это, а у самой голос дрожит так, что я вибрации слышу. Но мне нужно быть сильной. Пусть и вынуждена, но я просто обязана таковой стать. Не придется. Даня поднимается на ноги, делает шаг ко мне, нависает сверху и шепчет сбивчиво. «Но от тебя не отступлюсь. Завоюю снова, несмотря на этих всех твоих хахалей новых. Завоюю так, чтобы не сомневалась, что ты мне нужна. А потом, если согласишься, сыграем роскошную свадьбу». Он быстро уходит, обувается в прихожей, выходит из квартиры, и мне остается только одно – Совершенно непонятное чувство, которому я не могу дать название. Впрочем, Верняковский вроде как вручил мне свободу, пусть и в данный конкретный момент. И сейчас у меня есть возможность просто побыть наедине с собой и ни о чем не думать. Впрочем, очень сомневаюсь, что мне это все же удастся.